«Да что такое сегодня с этим вашим нарциссом?» Филипп Пернати все в том же фланелевом сером костюме всплеснул руками. Стены зала были увешаны странными картинами, похожими на нотные партитуры. По круговым натоноссам рассыпаны тысячи музыкальных значков и пугающих лиц. Анаис чувствовала себя в отличной форме. Действие амфетаминов продолжалось. Позвонив Кронье, она поехала прямо в аэропорт Ниццы. Таким образом, эстафету перехватил марсельский сыщик. Он даже согласился не упоминать о её присутствии на месте преступления. Следуя по указаниям навигатора, она успела попасть на парижский рейс, вылетавший в 10.20. Когда она садилась в самолёт, внедорожник с убийцами подъезжал к парижскому кварталу Порт-де-ла-Шапель. Часом позже самолёт приземлился в Орли. Она включила прибор. Те, за кем она гналась, побывали на улице Тюрен, остановившись между домами номер 18 и 20, где провели примерно 20 минут. Она взяла на прокат машину. В какой-то миг ей стало страшно, что девушка за стойкой фирмы «Авис» откажется подписывать с ней договор, настолько перевозбужденная она выглядела. Но всё же вскоре она уже садилась за руль «Опеля Корса», снабженного GPS-навигатором. Она слишком плохо знала Париж, чтобы обойтись без его помощи. Типы во внедорожники тем временем покинули улицу Тюрен и отправились на авеню Фош. Судя по всему, они следовали каким-то строго определенным маршрутам, но она из понятия не имела, каким. Оставалось надеяться, что они не устилают свой путь горами новых трупов. На улице Тюрен она заметила галерею Пернати и, руководствуясь чистой интуицией, решила в нее заглянуть. И правильно сделала. Владелец выдал ей недостающую информацию. Нарцисс был художником с виллы Корто. Пернати недавно продал все его картины, около 30 штук, написанные с сентября по октябрь 2009 года, парижским коллекционером. О чем-то в этом роде она и сама уже догадывалась. До того, как стать психиатром Матиасом Фрером и бомжем Виктором Янушем, ее загадочный герой был Нарциссом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 Вроде бы слушаешь гимн, но оркестр, который его играет, жутко фальшивит. Кто приходил к вам сегодня и интересовался нарциссом? Галерист издал судорожный вздох. Сам нарцисс и приходил. В котором часу? Около одиннадцати. В это время убийцы как раз подъезжали к галерее. Значит, ее догадка верна. Они выследили свою дичь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 Она испокосилась на айфон. Модель q 7 сделав остановку на авеню Виктора Гюго, снова тронулась в путь, на сей раз в направлении площади Тракадеро. Ага, понятно. Януш объезжал коллекционеров, а убийцы его негласно сопровождали. «Распечатайте мне копию списка. Побыстрее». «Но это конфиденциальная информация. Это совершенно...» «Послушайте моего совета». «Распечатайте мне этот список, иначе дело обернется очень худо. Я имею в виду лично для вас». Галерист обошел вокруг стола, склонился над компьютером и кликнул мышкой. Почти тотчас же загудел принтер. Она из еще раз поглядела на экран айфона. Убийцы уже перебрались на левый берег. «Вот», — Пернати положил перед ней лист бумаги. вас ручка найдется?» — попросила она. Он протянул ей оранжевый фломастер. В списке значилось примерно два десятка имён. Большинство имели парижские адреса. Она подчеркнула два из них. «Валид Эль-Хури, авеню Фош, и Симон Амсалем, авеню Виктора Гюго». «Кто следующий?» «Что там на айфоне?» Точка двигалась вдоль набережной к бульвару Сен-Жермен. «Чего ещё хотел нарцисс?» Снова обратилась она к пернати. «Больше ничего».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 Некий шифр, закодированный автором, то есть нарциссом. Тайну, которую он забыл и стремится вспомнить. Ауди модели Q7 продолжала ехать. Судя по списку, они должны были остановиться на улице Сюркуф возле дома номер 8, где проживал Эрвелла Танри. Однако они миновали это место, даже не притормозив, и направились к площади инвалидов. «Что еще вам сказал нарцисс?» — Да ничего. Хотя нет, сказал. Вернее, спросил. Распрашивал меня про Гюстава Курбе. — А что именно его интересовало? — Один из его автопортретов. Раненый человек. — Можно поточнее? Мне надо знать, о чем вы с ним говорили. Дословно. — Он хотел знать, что такое исправление. М -м — Я тоже хочу это знать. — Так называют полотно, значительно переработанное автором. «Практически полностью переписаны». В затылке закололи мелкие иголки. Она приближалась к чему-то очень важному. «Раненый человек — это исправление?» «Ну да. Одно из самых знаменитых. Искусствоведы долго терзались вопросом, зачем Курбе изобразил себя в виде умирающего человека, лежащего под деревом с раной в груди». В 70-х полотно подвергли рентгенологическому исследованию и обнаружили, что под внешним слоем краски есть другой. Там запечатлена тогдашняя невеста художника, впоследствии его бросившая. Ну, Курбе переписал картину, изобразив себя умирающим от раны в сердце. Символ говорит сам за себя. Теперь она все поняла. Картины нарцисса были исправлениями. Под автопортретами он написал что-то другое. Он спрятал там какой-то секрет и теперь пытался его узнать. Но того же хотят и убийцы. А нарцисс собирает свои полотна, чтобы просветить их рентгеном. Взгляд на айфон. Охотники катили по улице Бак. Но вот они остановились на углу улицы Монта-Ламбер. Она просмотрела список. Так и есть. В доме номер один по этой улице проживает Сильвен Рейнхардт. Она бросилась к выходу, но на полпути спохватилась. «У вас есть репродукция раненого человека?» «Ну, возможно. В одной из монографий я...» «Найдите». «Ну, послушайте». «Быстро!» Пернати исчез. Анаис даже не пыталась привести мысли в порядок. Кровь стучала в висках, лишая способности здраво рассуждать. «Вот». Пернати держал в руках открытую книгу. Раненый человек лежал под деревом, вместо одеяла накрывшись плащом. Вся картина была пронизана трепетным золотистым полусветом. Тень под головой напоминала чёрную кору. Умирающий мужчина сжимал левой рукой ткань плаща, тогда как правая рука оставалась накрытой. Слева на белоснежной рубашке расплывалось кровавое пятно. Рядом лежала шпага. Анаис смотрел на картину глазами сыщика.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 Анаис увидела ту же картину в чёрно-белом изображении. Белый цвет пронизывал её насквозь, превращая в химерическое видение. Заметила она и деталь, которая не совпадала. Вместо складок плаща появилась женская фигура. Женщина опустила голову на плечо художнику. Она казалась нематериальной, похожей на модные в начале XX века изображения потусторонних существ, якобы являющихся посвящённым во время спиритических сеансов.